Глава 3. Зайка сухо попрощалась, пристроила под мышкой свой клач и побежала к подъезду. Латон Андреевич проводил ее равнодушным взглядом и обернулся через плечо. Теперь ваша очередь, диктуйте адрес. Мне сейчас не домой, возразила Вера. Мне к дедушке, а он за городом живет. Если вы меня к вокзалу подвезете, я буду очень признательна. В зеркальце заднего вида девушке было видно голубые платоновые глаза. Директор устало покачал головой. «На это я пойти не могу. Оставить личного помощника одну под дождем – недальновидно и просто опасно для бизнеса. Впрочем, Вера, вам не кажется, что наши с вами разговоры на удивление цикличны?» «Но тогда... Я отвезу вас к деду. К сожалению, я не очень ориентируюсь в вашем городе, поэтому пересаживайтесь». будете моим штурманом. Платон заглушил мотор, приоткрыл дверцу и выбрался из машины. Он раскрыл зонт, и Вера оказалась под его куполом в непосредственной близости от начальства. «Я мужчина старой школы», — вещал директор, сопровождая девушку к переднему пассажирскому сиденью. «Меня так воспитали, и вам придется с этим мириться». Вера охнула, ступив в лужу. Платон подхватил девушку под локоток и ловко посадил в машину. Устроившись на водительское место, скомандовал. "Вперед, штурман! Указывайте дорогу!» «От проспекта направо. Там съезд на кольцевую. Давайте все таки спросим у навигатора». Дождь барабанил по крыше автомобиля, а Вера Лисицына думала о двойных стандартах хорошего воспитания. Зайку шеф даже не подумал под зонтом провожать. Минджун глубоко вдохнул и набросил на голову капюшон. Встреча с командиром прошла удачно. Лисицын обещал подумать, а такое обещание из его уст дорогого стоило. Парень спустился по ступенькам тёсаного крыльца. Фургончик был припаркован неподалеку, Добежать до него, не намокнув, представлялось довольно простой задачей. К вечеру посвежело. Природа намекала на близкую осень. Пак Минджун ступил на брусчатую дорожку, когда что-то заставило его замереть. Порыв ветра? Звук? Предчувствие? Тело действовало быстрее разума. Оно успело отпрыгнуть и сгруппироваться в прыжке, приземляясь на клумбу, в кусты пышных осенних астр. Дом тряхнуло, как при землетрясении. Дверь слетела с петель, из-за нее вырвался на улицу вижащий комок щупалец. Тварь пронеслась по дорожке, будто принюхиваясь. Кресинное попискивание ни на мгновение не прекращалось. Пак Минджун потянулся к ножнам и чуть не выругался. Заговоренное оружие осталось дома, даже не в отеле, а за тысячу километров от него. С негромким хрустом разошелся фундамент, из щели хлынули наружу десятки таких же тварей. Парень стал пробираться к окну. Визжащие комки были безопасны ровно до тех пор, пока он не обнаружен. Если местные духи хоть немного похожи на те, с которыми Минджуну уже приходилось иметь дело, Основная опасность поджидала его в доме. Шарики были чем-то вроде дозорных, а вот существо, которое выпустило их. Рама поддалась легко, окно было двустворчатым и открывалось внутрь. Минджун осторожно переступил через подоконник, оказавшись в небольшой гостиной. Он помнил, как проходил мимо нее по коридору. Сейчас следовало отыскать Лисицына, вместе покинуть дом и вызвать Хоминсу. В вопросах изгнания, Братишка разбирался, как никто другой. Пак Минджун обыскивал комнату за комнатой. Командир не обнаружился ни в одной из них. В кабинете на столе лежала большая раскрытая книга. на не было, зато из-за хозяйского кресла. «Чего уставил сорожа косоглазая?» – недовольно спросил монстр. «Так и подавиться недолго». Он был похож одновременно на крысу и на очень раскормленную жабу. Склизкое пупырчатое тело, бесформенная голова с острыми ушами, длинная бородавчатая морда. трехпалыми короткими лапами чудовище держало перед собой книгу в кожаном переплете. «Уши заложила!» Тварь широко раскрыла пасть, полную желтых зубов, и откусила уголок книги. «Не видев, куфаю я! Грифу гранит науки!» Низший демон!» — решил про себя Минджун. Против таких хорошо помогает заговоренное железо, соль и обряд изгнания. Удивительно, что он решился мне показаться. Рукопарня как бы невзначай оказалась под столешницей. Ножи были на месте. «Как твое имя?» Клинок мягко скользнул в рукав. На демона Пак Минджун не смотрел. Его взгляд был прикован к лежащему на столе альбому для фотографий, а если точнее, к снимку на открытой странице. Монстр сыто отрыгнул. «А тебе на что? Или ты из тех чудиков, которые верят, что знание имени дает им какую-то особую власть?» Удар можно было нанести сейчас. Тварь расслабилась и не ожидает нападения. Но ну, где Лисицын? Меня зовут Пак Минджун, и я гость в этом доме. Что ты сделал с хозяином?» «Кореец? То-то я чую, собачатиной запахло!» Демон многозначительно принюхался. «А старик? Что старик?» «Был и сплыл. Со стариками так бывает, знаешь ли». Левой рукой Минджун ухватился за мохнатые уши. В правой блеснуло лезвие ножа. Приставив остриёк к складчатому подбородку, парень спокойно повторил. «Где хозяин? Отвечай!» «Да не знаю я!» «Не знаю!» «Пусти рожа азиатская!» На виск начали сбегаться дозорные. С шуршанием протискивались они в дверь и занимали позиции у стен. Щупальца пульсировали и попискивали. Минджун сжал пальцы еще сильнее. «Да расскажу я все, расскажу! Только отпусти!» «Ай, больно! Уши! Что тебя интересует? Имя?» «А еще отзови своих тварей!» Демон гортанно взвизгнул. Копошащаяся у стен масса вздрогнула, пошла волнами и рассыпалась сотней крошечных мышей-полевок. Последовала команда гулять, и мышинное воинство покинуло кабинет. Топот когтистых лапок удалялся по коридору. «Нож-то нож от меня убери, а то еще порежешься ненароком! Слышь, кореец, сам говорил гость в доме, а сам... Ты же пойми, мне плохо сделаешь, дому плохо будет. Вас в Корее не учили, что домовых обижать нельзя?» «Ты Сонжу? Домовой?» «Значит, демон вообще не опасен». Лисицын сам впустил Минжуна внутрь. а статус гостя гарантирует человеку неприкосновенность. Парень разжал руку и оттер ладони штанину. «Тогда ты очень странный». «А кого ты ожидал увидеть? Мужичка в лаптях?» Демон прищелкнул языком, и вот уже на полу, скрестив ноги, сидел седовласый бородатый человечек в белой рубахе с вышивкой и полотняных штанах. Правда, ноги человечка были скорее лягушачьими, с плавательными перепонками, но общего впечатления это не портило. Человечек надул щеки, выдохнул и опять превратился в бородавчатое шерстистое чудовище. «Ну, как-то так. Я надолго не могу такой вид принимать. Силушка уже не та. Возраст, диета». Было похоже, что демон смущен. «Меня зовут Книжный Крыс». «Почему не Книжный Червь?» – удивился Минджун. «Кажется, кому-то здесь жить надоело», – задумчиво проговорил Крыс, глядя в потолок. Кажется, здесь кто-то осмелился обозвать меня червяком? Меня червяком! Ты разрушил фундамент. Как разломал, так и починю. Демон напрягся, раздулся. Черные глазки спрятались в огромных щеках. Дом тряхнуло. А вот и все. А входная дверь. А самому молоточком поработать слабо? Минджун задумчиво осмотрел нож, который все еще держал в правой руке. Ой, ладно. Угрозы тут еще всякие. Пах! Опять надулся и сдулся крыс. Давай уже, отпускай меня по-хорошему. Вот честное слово, последний раз людям на глаза показываюсь. Злые вы, недобрые, необщительные и асоциальные. Вот и хозяин такой же. Лишний раз вылезти не смей, книжки жрать не смей, домработницу пугать не смей, мышек еще моих гоняет. Бирюк, не ценящий простых радостей бытия. А мыши, между прочим, такая же часть экосистемы, как и вы. Может, даже более важная. Пак Минджун прислушался. С улицы донесся шум мотора. Автомобиль остановился перед домом. Парень бросил быстрый взгляд на наручные часы. 22.00. Поздновато для гостей. Крыс примолк, поставив уши торчком. «Кажется, тебе сейчас люлей наваляют, кореец». Вот есть у меня такое хорошее предчувствие. И бородавчатая туша начала бледнеть и истончаться. Главное старика нет. В доме следы борьбы. Молниеносный бросок раздвоенного языка и стул с подломленной ножкой покатился по паркету. И ты, как ясно, солнышко, вооруженный и очень опасный. Со двора послышались голоса. Двое, мужчина и женщина. Слов было не разобрать. «В шкаф, что ли, спрячься, бестолочь!» – предложил уже полупрозрачный крыс. «А то они сначала полицию вызовут, а потом ты уже в участке будешь ситуацию объяснять!» Крысиная рыльце указала в сторону книжных полок. Минджун приблизился. Книги стояли очень плотно друг к другу. Крыс щелкнул хвостом, и одна из секций шкафа отъехала в сторону. «Тайничок! Старинная конструкция! Сейчас таких уже не делают!» Открывшееся за книгами пространство было небольшим. Туда мог поместиться один человек, причем без возможности даже присесть. Минджун юркнул за панель. «Вполне терпимо». Щелчок хвоста, довольное хихиканье домового, и секция вернулась на место. «Не дёргайся», — интимно шепнул крысы за Минджунова плеча. «Изнутри дверь не открывается, так что тебе придется ждать, пока кто-нибудь снаружи отопрёт». «Кто-нибудь, кто про тайничок знает?» «То есть я!» И демон с чпокающим звуком растворился в стене. Пак Минджун остался в одиночестве. Под монотонный стук дождя Вера задремала. Платон Андреевич приглушил музыку, и если бы автомобиль не остановился у подъездной дорожки, девушка, наверное, проспала бы до утра. «Мы уже на месте?» Тихонько зевнув в кулачок, спросила Вера. «Спасибо. Я пойду?» «Подождите секунду. Я провожу вас в дом». Дождь усилился. Королёв первым вышел из машины и элегантно раскрыл над девушкой зонт. «Не стоило». Внимание директора Вере было приятно, но начинало тяготить. Что-то было в этом внимании неправильное. У Веры почти не было опыта неформального общения с противоположным полом. Зато у нее была зайка, этим опытом обладавшая в избытке и обожавшая делиться с подругой подробностями. А еще были книги, те самые, в мягких обложках, и телевизор с разнообразными мыльными историками. И чудилось девушке в обходительности шефа что-то такое мыльное, искусственное, потому что представить себя Золушкой она не могла при всем желании, а шеф явно разыгрывал партию прекрасного принца. Кирпичный домик окружал обычный дощатый забор. Директор подвел Веру к калитке. «Ваш дедушка занимается оккультизмом?» Платон Андреевич с интересом рассматривал прикрепленную к одной из досок соломенную куклу. «Нет!» – рассмеялась девушка. «Что вы? Более прагматичного человека, чем мой дед, сложно себе представить. Это все его друг, дядя Гера. У него хобби такое – разные поделки из соломы вязать. По знакомым потом раздает, а они берут, чтобы пожилого человека не обижать. «У меня самой дома пара его работ есть. А это называется «Страж». Видите, у него в одной руке меч». Королёв оторвал взгляд от куклы и улыбнулся девушке. «Что ж, Верочка...» Он передал спутнице изогнутую ручку зонта. «Свой джентльменский долг я выполнил. Встретимся завтра в офисе». И, отмахнувшись от веренной попытки вернуть зонт владельцу, Платон Андреевич сел в машину и завел мотор. Девушка вежливо подождала, пока принц и его железный конь скрылись в ночи и вошла в калитку. И сразу накатила тревога, мучительная, ничем не объяснимая. Двор выглядел как обычно, разве что была разворочена клумба с белыми астрами, дедушкиной гордостью. Света в доме заметно не было, но Вера знала, что вечера дед предпочитал проводить в кабинете, окно которого выходит на другую сторону. Она подошла к крыльцу, закрыла зонт, и энергично им встряхнула, чтобы сбить капли воды. Сердце, казалось, билось прямо в горле, мешая дышать. «Ах!» Приблудная полевая мышь возмущенно пискнула, чуть не попав под каблук. Вера отдернула ногу и пообещала себе завтра попросить у приветливой соседки Марты Олеговны кота. Зонт она оставила на крыльце, прислонив к перилам. Нести сырость в дом не хотелось. Отперев дверь своим ключом, она вошла. Включила свет в коридоре. Пристроила рюкзак и сумку под вешалкой, разулась. Босым ногам стало приятно от теплой гладкости дощатого пола. Дед, я дома! И очень-очень голодна. Покорми внучку. Никто не ответил. Вера заглянула в кухню, потом в гостиную, захлопнула раскрытые оконные створки. На полу уже натекла довольно приличная лужа. Девушка еще немного повозилась, вытирая ее тряпкой. Ну как же так, дед? «Дожди на такой на дворе, а ты окно забыл закрыть!» В кабинете горела настольная лампа. «Дед?» На столе лежал открытый фотоальбом. Стул, точнее его обломки, валялись на полу. Дедушки нигде не было. Вера побежала в спальню, сунулась в ванную и даже в кладовку. Паника заставляла ее делать сотни ненужных движений. Она зачем-то полезла в холодильник и осмотрела все кухонные шкафчики. «Куда ты мог подеваться?» Она вытащила из рюкзачка мобильный и позвонила деду. Металлический голос сообщил, что вызываемый абонент находится вне зоны доступа. Девушка раздраженно бросила телефон на кухонный стол и опять понеслась в кабинет. «Дедуля! Дедушка! Отзовись!» «А если у него инфаркт, и он лежит где-нибудь в уголке, не в состоянии позвать на помощь? А что, если приступ настиг его снаружи? Надо обыскать пристройку, посмотреть в саду!» Вера подбежала к входной двери, стала нашаривать босоножки. Ее остановил шум подъезжающего автомобиля. Нет автомобилей. Взвизгнули тормоза, захлопали дверцы, послышались, приближаясь к дому, мужские голоса и топот шагов. Девушка выглянула в смотровое окошко. Фонарь выхватывал из темноты глянцевые бока двух внедорожников. Во двор один за другим входили люди. Дождевые капли блестели на их одинаковых черных костюмах, в одинаково подстриженных коротких волосах. Шестеро вооруженных мужчин. В оружии Вера не разбиралась, но в том, что в руках незнакомцев вовсе не стилизованные зажигалки, сомнений почему-то не было. «Соседи! Надо позвать соседей! И позвонить в полицию! Где мобильный? Она же только что деду звонила!» Первый же удар чуть не разнес дверь. Вера, забыв о телефоне, побежала в кабинет. «Слава, аккуратней!» «Громить хату приказа не было», — перемежаемое бодрым матерком донеслось с улицы. «Так и ключа нам не давали». «Отойди, я без ключа открою». «Эх, молодежь, все бы вам ломать». «А тут работы на пять секундочек». «Ну работай, Степаныч, покажи молодым класс». Этих пяти секундочек девушке хватило, чтобы вихрем ворваться в кабинет, дрожащей рукой привести в действие рычаг, открывающий потайную дверцу, И буквально ввинтиться в тесное пространство тайника. Дверь захлопнулась, сегмент шкафа съехал на место. «Богато пенсионеры у нас в стране живут, скажи, Степаныч!» – раздалось уже в кабинете. А Вера тем временем почти задыхалась от невозможности закричать и от широкой твердой ладони, закрывавшей ей рот.